Действие четвертое. Старт. 12-14 апреля 1961 года. Земля — колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбеле. Константин Цалковский, русский ученый и провидец. 1911 год. Можно ли мечтать о большем? Юрий Гагарин за 9 дней до старта, 3 апреля 1961 года. Глава 26. Материнская любовь. 12 апреля 1961 года. Домик Неделина, площадка номер 2, космодром Тюратам. В 5.30 по местному времени Евгений Карпов вошел в комнату, где спали Гагарин и Титов. Он легко прикоснулся к плечу Гагарина. Тот сразу открыл глаза. «Пора», — сказал Карпов. На соседней кровати также быстро проснулся Титов. У обоих мужчин спросили, как им спалось. Оба ответили, что превосходно. Только позже Гагарин признался, что в ту ночь он не спал вовсе. Титов тоже. Ни один из них не знал о скрытых под матрасами датчиках, но всякий раз, когда кто-то заходил ночью в комнату, чтобы посмотреть на них, Карпов, Каманин или кто-то из врачей, Гагарин старался лежать абсолютно неподвижно. Он не выспался, но признание в том, что он плохо спал ночью, могло стоить ему место даже сейчас. Пока космонавты одевались, Карпов вручил каждому из них по букету степных тюльпанов — в добавление к уже имеющейся коллекции. Цветы принесла рано утром Клавдия Акимова, пожилая женщина, присматривавшая за домиком. Она хотела преподнести их космонавтам. Может быть, молодые люди напоминали ей собственного сына, который был летчиком и погиб во время войны. Он тогда был ровесником Гагарину и Титову. Во всяком случае, цветы добавили к серой мужественности этого утра приятный штрих свежести цвета. Затем появился Владимир Суворов и его съемочная группа. Космонавты притворились удивленными. «Привет, вы уже здесь?» — сказали они, и все рассмеялись. Никто из команды Суворова не спал уже больше суток. Тем не менее, они опять должны были запечатлеть на пленке все подробности для истории. «Снимаем все, что можно», — писал Суворов в своем дневнике. Коробки с пленкой высились в домике целыми стопками, приготовленные для отправки самолетом в Москву позже, в этот же день. Они снимали, как Гагарин и Титов делают зарядку. Даже в это утро ни один из них не был избавлен от этого привычного занятия. Как они умываются, бреются и садятся за легкий завтрак из космических продуктов. На этот раз в меню был паштет, картофельное пюре, черносмородиновый джем и кофе все в тех же тубах, похожих на тюбики зубной пастой. Похожие тубы рано утром были уложены в космический корабль. Каждый старательно поддерживал вчерашнее беззаботное настроение. «Вместо советов на путстве я только, как и другие, шутил, рассказывал веселые историки и небылицы», — вспоминал Карпов. Гагарин посмеялся над своим завтраком, сказав, что это самая вкусная трапеза, которую ему когда-либо приходилось есть, и что ему придется взять немного такой еды домой, чтобы Валентина могла попробовать. Но Валентина была в Москве, в двух километров, и не знала, что ее муж теперь официально первый космонавт, и что сегодня тот самый день. Приехав на стартовую площадку в те утренние часы, Королев практически сразу собрал и построил всю свою команду. Затем он произнес речь. Она была короткой и незабываемой. Одним из инженеров, слушавших эту речь, был Владимир Ярополов. Вот как он вспоминал этот момент. Перед строем он напомнил об особой ответственности каждого номера расчета за четкое выполнение стартового графика подготовки ракеты корабля. «Честность прежде всего», — сказал он, — допустил ошибку, «тут же доложи по команде, наказания не будет». «Без честности не может быть испытателя, не будет успеха». В этом был весь королев Простой, прямой, без всякого украшательства и фундаментально необходимый для успеха данного предприятия. В обществе, где за ошибки, как правило, наказывали, а за инициативу осуждали, он вел себя явно не по-советски. Но Королев отметал подобные тонкости. Это был человек, который однажды наградил одного из рабочих часами с дарственной надписью за признание ошибки. Это качество составляло существенную часть его лидерского образа и было ключевым в характере. Вот и сейчас, когда он стоял в предрассветной прохладе у подножия ракеты перед строем своих людей, его слова достигали цели. «Уже минуло 3.00 по местному времени, 1.00 по московскому». Рассказывая о событиях этого дня, мы будем, как правило, опираться именно на московское время. Старт был назначен на 9.07. Из громкоговорителя неожиданно громко прозвучало «восьмичасовая готовность». Строй рассыпался, и все вернулись к работе. Этот запуск имел жесткий график. Оказавшись на орбите, автоматическая система ориентации Востока должна была использовать в качестве точки привязки Солнца, чтобы правильно сориентировать корабль перед входом в атмосферу. Если ракета стартует вовремя, Солнце будет находиться там, где нужно, чтобы обеспечить посадку корабля в границах СССР. Если опоздать спуском, Восток может закончить свой путь в океане или на территории иностранного государства. Неудивительно, что Королёв в своей речи подчеркнул важность соблюдения графика. Начиная с этого момента, график определял все. В 5.00, когда первые солнечные лучи показались из-за горизонта, баки ракеты были наполнены керосином и жидким кислородом, двумя компонентами топлива, которые после смешивания и зажигания в пяти двигателях первой ступени должны были оторвать ракету от стартового стола и отправить ее в космос. Бледно-голубой жидкий кислород мгновенно начал испаряться в относительно теплом воздухе, выходя наружу через клапаны в баках и затягивая стартовый комплекс знакомыми облаками шипящего пара. Это было особенно красиво в раннем утреннем свете, когда низкое солнце подсвечивало клубящиеся облака золотом, но их красота обходилась довольно дорого, поскольку жидкий кислород нужно было постоянно подливать почти до самого старта. По существу, 90% всей массы полностью заправленной ракеты, 291 тонна, составляли легко воспламеняющийся керосин и жидкий кислород. И все эти 90% массы должны были израсходоваться в первые 11 минут полета. В 6.00 по местному времени Государственная комиссия собралась на свое последнее заседание. На этот раз не в зале, а в бункере возле стартового стола. Королев один за другим выслушивал доклады ответственных руководителей, и каждый из них давал полету зеленый свет. Даже природа была не против. Дул легкий ветерок, и, как заметил Ярополов, стояла великолепная солнечная погода. До сих пор все шло хорошо. Но советский протокол нужно было соблюдать, и Королев честно соблюдал его, формально попросив у комиссии разрешение на пуск. Просьба была удовлетворена без дальнейшего обсуждения. До старта оставалось чуть больше пяти часов, если все пойдет по плану. Титов и Гагарин не стали затягивать завтрак. Уже через полчаса они вышли из домика, чтобы отправиться в МИГ — здание, где собирался космический корабль, находившийся от них в нескольких сотнях метров. Там, в одной из комнат, их в последний раз перед полетом ждали медики. Каждый из биометрических датчиков, закрепленных на них накануне, требовалось заново проверить, а самих молодых людей еще раз тщательно осмотреть. Для Титова это была еще одна возможность заменить друга — Но Гагарин вновь оказался несокрушимым. Его кровяное давление было идеальным — 120 на 70. Температура, объем легких, вес — все идеально. Заключение — здоров. Таков был единодушный вывод врачей, зафиксированный в медицинском отчете. Но хотя Гагарин во время медосмотра послушно улыбался в камеру Суворова, он был заметно менее оживлен, чем обычно — Одним из врачей была доктор Адиля Котовская. Она вспоминала. «Обычно он был улыбчивым и жизнерадостным человеком, но в то утро вел себя очень сдержанно. Я бы сказала, что он был замкнут и сосредоточен на себе. Пока мы его одевали, мы задавали вопросы, и он либо кивал, либо просто говорил «да». Я могу определенно сказать, что он сильно изменился в то утро». На самом деле я не видела никого, кто не тревожился бы, но он был встревожен точно. В какой-то момент во время медосмотра Гагарин начал вполголоса полголоса напевать какую-то популярную русскую песню. Возможно, одну из тех лирических песен, которые звучали на магнитофоне в домике накануне вечером. Доктора Котовскую глубоко тронул этот молодой человек, которого в ближайшие несколько часов ждала неизвестность. «Я спокойно делала свою работу», — сказала она автору этой книги в интервью более полувека спустя. «Без суеты, но с любовью. Я все понимала. Я была как мать». Медицинские процедуры не заняли много времени. После них обоих космонавтов провели в другую комнату, чтобы начать процесс одевания. Как дублер Титов должен был идти первым, чтобы Гагарин не перегрелся в скафандре, прежде чем его можно будет подключить к вентиляционной установке для короткого переезда на автобусе к стартовой площадке. Это было еще одно напоминание о первенстве Гагарина. Так берегут наиболее ценные животные в стаде. «Пока Титова одевали, он молчал», — вспоминала доктор Котовская. «Он был явно разочарован, мы это понимали». Закончив с Титовым, четыре техника занялись Гагарином. Сначала шло небесно-голубое нательное термобелье — Затем прорезиненная гермооболочка, которая должна была удерживать внутри воздух. Затем силовая оболочка с остальным тросом для подгонки и затяжки. И, наконец, ярко-оранжевый защитный комбинезон. Цвет его был выбран так, чтобы человека в скафандре легче было заметить членам поисково-спасательных команд. Весь скафандр весил более 22 кг. В невесомости на орбите, однако, это не имело значения. Далее шли высокие шнурованные ботинки на толстой подошве, призванные смягчить удар о землю при приземлении. С Гагарином в это время находился его инструктор по парашютному делу Николай Никитин, который негромко давал ему последние советы и наставления, пока техники одевали космонавта. Галай, который тоже был там, наблюдал за Никитиным. «Для чего он это делал? Я убежден, что отнюдь не просто так». В этом был точный психологический расчет — концентрировать внимание космонавта не на предстоящем ему огромном неизведанном, а на чем-то частном, а главное — уже испытанном и заведомо осуществимом. Отличный педагог был Николай Константинович. Вспоминал потом Галай. Ненадолго со стартовой площадки зашел Королев, чтобы поздороваться с ними. Гагарина поразило, насколько усталым он выглядел. В своей автобиографии он описывает этот момент, не называя, разумеется, имени Королева. Несмотря на активное участие журналистов в написании этой книги, в этот момент описание, кажется, звучит искренне. «Видимо, сказалась бессонная ночь. Мне хотелось обнять его словно отца. Он дал мне несколько рекомендаций и советов, которые могли пригодиться в полете. Мне показалось, что, увидев космонавтов и переговорив с ними, Он стал более бодрым. Возникла трогательная, как бы обратная ситуация. Гагарин и Титов принялись успокаивать Королёва. Все будет хорошо», — сказали они ему, прежде чем он вернулся на стартовую площадку. Все будет нормально». Гагарину, уже одетому, вручили удостоверение, револьвер и охотничий нож. Его уже проинструктировали, что нужно делать, если он приземлится в море и подвергнется нападению акул. Предлагалось хлопать чем-нибудь плоским по поверхности воды, чтобы отпугнуть их, если, конечно, ненадежная лодочка к этому моменту не затонет. Ему посоветовали не стрелять в белого медведя, если он приземлится в Арктике, поскольку это только разозлит зверя. И, наконец, его проинструктировали о том, что делать и чего не делать, если он приземлится за пределами Советского Союза он не должен был рассказывать никаких подробностей о стартовом комплексе, ракете Р-7, корабле «Восток» и военных или гражданских руководителях, задействованных в космической программе или каких-то ее учреждениях. А на вопрос об адресе, если таковой возникнет, он должен был ответить «Москва. Космос». Затем произошло нечто неожиданное. Люди, надевавшие на меня скафандр, стали протягивать листки бумаги, кто-то подал служебное удостоверение. Каждый просил оставить на память автограф. Я не мог отказать и несколько раз расписался. В отличие от астронавтов Меркьюри, давно знаменитых на всю Америку, если не на весь мир, у Гагарина до того момента никто автографов не просил. Он был никому неизвестным старшим лейтенантом ВВС. Евгений Карпов заметил, что молодой человек почувствовал себя неловко. «За все время нашего пребывания на космодроме он впервые не нашелся, не сумел сразу ответить собеседнику», — вспоминал Карпов. Он спросил, «надо ли это?» Я сказал, «привыкай, Юра, после полета тебе предстоит сделать по меньшей мере миллион автографов». Остался только шлем». Два техника осторожно опустили его на голову Гагарина и состыковали со скафандром. Лицевое стекло пока оставалось открытым. Но Карпов вдруг обеспокоился. Гагарин в космическом скафандре и белом шлеме стал пугающе похожим на пилота с самолета-шпиона Ю-2 Гэри Паурса. Что если Гагарина там, где он приземлится, примут за шпиона? Да еще в собственной стране. В марте такое почти произошло с Иваном Ивановичем, несмотря на бумажку с надписью «Макет в шлеме». Кто мог гарантировать, что такого не произойдет и на этот раз? На Гагарина могут напасть, и последствия тогда будут катастрофическими. Но что же делать? До отправления на стартовую площадку оставалось всего несколько минут, и времени на стандартные советские процедуры определенно не было. Некогда было назначать особую комиссию, некогда обсуждать проблему, находить решение, а затем запрашивать у какого-нибудь комитета коммунистической партии санкцию на исполнение этого решения. Снаружи ждал автобус, ждала ракета, ждала история. Так что Карпов поступил единственно возможным образом он приказал принести кисти и банку красной краски, указал на белый шлем Гагарина и велел Виктору Давидьянцу, технику с хорошей рукой, нарисовать на шлеме буквы «СССР». «Не успеет высохнуть», — сказал кто-то. «Ничего, по дороге высохнет», — ответил Карпов. «Давайте собираться». В Вашингтоне был еще вечер 11 апреля. Ранее в тот день Пьер Селлинджер, дородный пресс-секретарь президента Кеннеди, Закинул ноги на свой письменный стол в Белом доме, раскурил кубинскую сигару и обратился к своим коллегам, пресс-секретарям Государственного департамента и Министерства обороны. «Последние данные разведки», сказал он, «позволяют предположить, что Советы могут попытаться отправить человека в космос в ближайшие несколько часов. Конечно, это может оказаться очередным слухом, но лучше заранее подготовить на этот случай заявление для прессы. Задача — взять верный тон. Но подобрать верный тон оказалось трудно. Чтобы облегчить решение этой задачи, Кеннеди недавно обратился за советом к ветерану CBS, репортеру Эду Мэроу, которого он назначил главой информационного агентства США, по существу рупором правительства. Мэроу предложил 3 апреля вариант стратегии в памятной записке, цинизм которой поражает и по сей день. «В случае, если советская попытка пилотируемого полета окажется неудачной», — писал он, — «нам следует выразить со всей искренностью, какую мы сможем изобразить, глубокое сожаление и боль президента и народа Соединенных Штатов». Далее он, однако, говорил, что США могут скрытно предложить комментаторам в других странах осудить пренебрежительное отношение к человеческой жизни подтолкнувшие советы к преждевременной попытке пилотируемого полета. Однако, если попытка окажется удачной, Кеннеди должен был отдать советам должное и признать их достижение, как он сделал это после недавнего запуска межпланетного зонда к Венере. Так что Селлинджер и его команда подготовили проект и принесли его президенту в овальный кабинет. Там же присутствовал и Джером Визнер, советник Кеннеди по науке, известный своим скептическим отношением к проекту Меркери. Визнер тоже считал, что советы предпримут попытку запуска очень скоро, возможно, уже этой ночью. Затем он исчез. У него был запланирован обед с Хоми Бхабха, секретарем комиссии по атомной энергии Индии. Селлинджер отправился домой, предвкушая ранний ужин в лейк Бенкрофт, штат Вирджиния. Президент обедал с семьей в Белом доме. В 20.00, как раз когда Гагарин и Титов в Казахстане садились за свой неаппетитный завтрак, генерал-майор Клифтон, офицер, ответственный за своевременную доставку разведсводок президенту, подошел к шефу и спросил, следует ли его разбудить, «Если советы ночью запустят человека в космос?» «Нет», — ответил Кеннеди. «Сообщите мне эту новость утром». Президент удалился в жилые апартаменты на втором этаже Белого дома. Как всегда, на его кровати, под балдахином и по всей комнате были разложены свежие газеты. Кеннеди был известен тем, что проглатывал их в огромном количестве. Главной новостью дня было известие о начале в Иерусалиме суда над Адольфом Эйхманом, офицером СС, обвиненным, говоря словами Нью-Йоркской Daily News, в том, что он был вдохновителем убийства нацистами миллионов евреев. Эйхман вошел в зал суда шаркающей походкой, чтобы выслушать обвинительное заключение длиной в 6 тысяч слов часто моргая в свете ярких ламп в клетке из пули непробиваемого стекла. В 22.00 того же вечера компания NBC-TV показала часовой репортаж о жизни семейства Кеннеди в Белом доме. Миллионы зрителей наблюдали за тем, как Джеки размышляет о том дне, когда ее трехлетняя дочка Кэролайн подрастет достаточно, чтобы пойти в детский сад. «У меня дух захватывает при одной мысли об этом», — сказала она, — Если о ней все время будут писать в газетах, это заставит ее одногруппников относиться к ней иначе». Джеки также сказала, что хочет сделать «Белый дом» более уютным при помощи свежих цветов и горящих дров в каминах зимой. Смотрели ли это шоу «Она сама» или ее муж, неизвестно. За 10 минут до конца передачи Юрий Гагарин вышел из автобуса, который привез его на стартовую площадку. Скорее всего, к этому моменту президент был уже в постели.